Он остановился, потому что в том, как вдруг зашевелились золотисто-рыжие брови скобаря, как задвигалась его борода, почудилась не совсем ладная. Иван Егорыч некоторое время сидел молча, осторожно, задумчиво сгибая и разгибая пальцами, машинально взятый им со стола здоровенный четырехдюймовый гвоздь. Рот его под пышными усами был по детски приоткрыт голубые тоже совсем ребяческие глаза смотрели сквозь савичи куда то вдаль потом взгляд Рыжебородова, не спеша остановился на собеседнике да совсем нараспев произнес он этот я все понимаю чего тут не понять а вот «Что я тебе, друг любезный, спрошу? У тебе жонг-то е?» «Жена?» Вопросом на вопрос ответил Савич. «Есть у меня жена?» «Да». «Ребят, небось, е?» «Нет, детей у меня, брат, пока еще нет». «Да». Снова протянул бородач, сладко закрывая глаза. «А у меня, брат, пять сынов е». «Пять мальцев! Один одного тище!» Он остановился, подумал. «Так ты мне, видать, командиром и будешь!» «Точно!» — ответил Савич, ломая голову над вопросом, как ему не отпугнуть чудака. «Тебя я и слухать должен!» «Скажешь, ложись, Журавлев, в яму!» — Скажешь, живи, живу? — Да, на то похоже, товарищ Журавлев. Тогда глаза Ивана Журавлева совсем плотно зажмурились. Благодушное, но непоколебимое упрямство выразилось на его розовом волосатом лице. Даже борода как-то выдвинулась под углом вперед, твердо и упрямо. — Но, брат, не. — решительно сказал он. «Что не?» — спросил Савич. «А вот то! Не! Не выйди этого!» Такой оборот разговора с Савичем предусмотрен не был. В то же время, чем дальше он беседовал с этим удивительным бородачом, тем сильнее он, капитан-лейтенант Савич, чувствовал, что выпускать Журавлева из своих рук жаль. «Нет, нет!» Савич понял, что эти странности не были ни кривлянием, ни глупостью, а характером человека. Человека другого склада и словно другой эпохи. Пока длился разговор Савича с Журавлевым, политрук Вальде дважды заглянул к командиру. Краснофлотец разговоров тоже прошел взад-вперед и, наконец, поставил на стол сразу и жирный суп с фасолью, и второе. А только подходила к концу. Кто знает... То ли слова капитана лейтенанта убедили Бородача, то ли его заставила призадуматься одна совсем особенная винтовочка, так между делом показанная ему, словом, так или иначе, он задумался. Савич, внимательно следя за Журавлевым, начал считать себя уже близким к победе. Однако после размышления Бородач хлопнул себя ладонью по колену. Но брат, командир, что мне тебе сказать?» Вот тебе мое а последнее слово. Хошь так, хош не. Давай, брат, мы с тобой сборемся. Побори меня, слуга твой буду до века. Ну, школь я тебе поборю, квит, прощай, милый. Только тогда Жорова и видел. Лейтенант Савич не сразу понял своего собеседника, а когда понял, оторопел, то есть... «Как же так сборимся?» — спросил капитан-лейтенант в полном недоумении. «Да ты, друг мой, что?» «А все так же!» — спокойно ответил Журавлев. «На хапотски!» «Не п цыгански, не! жору, тебе не побороть! На! Видал?» И, показав Савичу все тот же толстенный тесовый гвоздь, он неторопливо пальцами одной руки сложил его надвое. Обстановка, как говорят, создалась сложная. Она была детально изучена и обсуждена Савичем и Вальде ночью через тонкую тесовую переборку. В конце концов комиссар, полный, немолодой уже латыш, даже прихромал на раненой ноге в закуток капитан лейтенанта и осторожно сел на его койку. Он посмеивался, как-то, мол, каплейт выкрутится, но затем переменил тон. Да, Саша, Саша! бормотал он, прикуривая крученку от крученки, — Конечно, такие случаи с троевым уставом армии не предусмотрены. А хорош, мужик. Сбороться, говоришь, на хапочки. Дубок. полотышский озалс. Савич лежал, хмуро глядя-то в потолок, то на огонь комиссаровой папиросы. А что сделаешь, ян? Не хотелось бы упускать его. Для нас такой скобарь — находка. Никто не согласится, — помахал пальцем старший политрук. Но ты послушай, что я скажу. Конечно, сбороться уличного состава на глазах нельзя. Нет большой безобразие. Ну а если... «Если немножко подпольным образом делать...»